Пока он говорил, на лице Адриены гнев и презрение малу-помалу сменялись выражением ужаса и тоски. Она все более и более проникалась этими чувствами, чем сознательнее, покойнее, проще, искреннее. И если можно так выразиться, справедливее и разумнее говорил этот человек. Вот отлично. Сделан громадный шаг. За гневом и презрением недалеко и до сомнения. Кончится все тем, что при уходе я услышу дружескую просьбу. Приходите поскорей, мой добрый доктор. Ну, я уж так и быть буду наведываться. А уж потом начну действовать. Больше трогательности, больше души и дело в шляпе». Болинье провел рукой по влажным глазам. Передать взгляд доктора было бы невозможно. Самый ловкий адвокат не сыграл бы так. В ту минуту, когда Болинье так горячо убеждал Адриэну, дощечка, прикрывавшая форточку в двери, тихонько отодвинулась. Кто-то стоял за дверью. Если не вообразить, что вы стоите настолько выше всех женщин в мире, то... Вы хорошо знаете, что у меня в голове не было такой нелепой претензии. Тогда чему же приписывать ваш странный и необъяснимый образ жизни? Можете ли вы сами его признать исключительно разумным? Мне страшно. Ничего, ничего. Когда наступит время неизящных странностей, как теперь... А время гадких, кошмарных, отвратительных безумств. И тогда погаснут последние лучи рассудка. И страшное слово «сумасшествие» наконец овладеет вами. Оно начнет проявляться то в бешеных, то в диких порывах. Как там? Наверху? С этой женщиной? Да-да. Наступит безумие, тупое и грубое. Несчастное создание, страдающее им, не сохраняет ничего человеческого. Он только ходит по комнате, в которой заперт, как зверь в клетке, из угла в угол, из угла в угол. И в этом проходит вся его жизнь. Как та женщина там, напротив, за окном. Да-да, мое милое несчастное дитя. Эти женщины были молоды и красивы, как вы. Веселый и остроумный, как вы. Но они не сумели вовремя захватить зародыш болезни. И безумие росло, росло, и, наконец, навсегда заглушило их разум. «Пощадите! Пощадите меня! Не говорите мне таких вещей! Я боюсь! Мне страшно! Уведите меня отсюда!» Я кончу тем, что действительно сойду с ума. Дитя мое. Нет, ну, ну, ну, ну. нет, не надейтесь на это. Я не помешаюсь. Я в полном порядке. Я еще не ослепла, чтобы не видеть, что вы обманываете меня. Тихо, тихо, тихо. Сознаюсь, у меня странные фантазии, но цель у них не злая, а великодушная. Дитя мое. Ни разу в жизни я не сделала дурного поступка. Если я и ошибалась в чем-нибудь, то это только от избытка великодушия. Стараться сделать всех кругом себя счастливыми. Разве значит быть помешанной? Разве это так? И потом всегда ведь чувствую, что сходишь с ума. Я ведь ничего не чувствую. Впрочем, я не знаю, вы так много наговорили страшного, что я теперь ничего не знаю, я ничего не понимаю. Вы плачете обо мне. Я ведь исполню все, что вы велите. Только не дайте мне сделаться такой, как все эти женщины.